Огрипина младшая, супруга Агина Барба, приходилась родной правнучкой императору Августу. Так что юный Луций Домиций Агина Барб, будущий Нерон, состоял в родстве и с Августом, причём по обеим линиям, отцовской и материнской, и через Августа был отдалённым потомком Гая Юлия Цезаря. Императору действующему Гаю Цезарю Калигуле Он, как уже говорилось, приходился племянником. Заключённый жене когда из сугубо политических соображений брак Марка Антония и сестры Октавиана Октавии привёл к тому, что в жилах правящей империи династии Юлиев-Клавдиев текла кровь смертельных врагов Октавиана и Марка Антония. Детство Огриппины прошло в военном лагере. Отец её, Германик, племянник Тиберия, был великим полководцем, в этом качестве почти не уступая своему дяде. Тиберий однажды заслужил триумф. Германик дважды провозглашался своими легионами императором. В данном случае речь шла не о звании правителя империи, но о традиции ещё республиканских времён называть императором особо отличившегося военачальника. Когда в 14-м году умер Август, то восемь легионов, которыми командовал Германик, готовы были присягнуть ему уже как императору-правителю империи. Но он отказался выступить против дяди, который являлся законным преемником Августа. Германик был очень популярен в армии и народе. Все единодушно отмечали его замечательные качества – Храбрость, доброту, радушие, большие способности к науке и красноречию. Под стать ему была и его супруга Огрипина старшая. Она была известна сильным, непреклонным характером, совершенно чужда всякому притворству, славилась целомудренным нравом, будучи верной, любящей супругой. По словам Публия Корнелия Тацита, огрипину старшую простые римляне называли украшением родины, непревзойдённым образцом древней нравственности.